пугнув голубей с розовыми лапками, сделанными из червей, увидел, как тонкие ветки переплетались вверху хрупкими остатками высохшей плоти. В наступившей субботней тишине он пошел по кратчайшей, по обветренной и заледеневшей снежной корке, чуть проседая, к Сигилд, не сразу. Потом, уже совсем потом, он по-настоящему жалел и по-настоящему любил ее только когда влюблялся в другую, чувствуя вину или когда болела. Так она однажды сказала в ответ на обидное, «Ну ничего, вот я попаду в больницу, и ты опять полюбишь меня». Смотрела, смотрела, а потом дернулась, вырвалась и понеслась к нему собака. Не мог отбиться. Так плакала, тыкалась, искулила, отпихивая мордой шушащий пакет, счастливо гладил ее, чесал и с трудом, как с заплечным мешком разогнувшись, по протоколу заглянул в коляску. Там лежал лобастый, белолицый, курносый мальчик, очень спокойный, не спал и особо никуда не смотрел, вообще не издавал звуков. Они хотели еще, — сигилт ребенка, — именно мальчика, ну, или девочку. Просто не хватило времени. Они стояли рядом, ближе не сдвигаясь, проложенной невидимой чугунной плитой, как два магнита, обращенные друг другу одинаковыми полюсами, не могут преодолеть упругую злую полоску воздуха и друг друга коснуться. Отвернувшись в одну сторону, словно стоял и снимал их фотограф и смотрели друг на друга впервые за так долго. И могли лишь так, через объектив фотоаппарата. Пусть таким она увидит меня. Такой он увидит меня что то еще пытаясь договорить друг другу поднимавшаяся земля в этом месте прекратила подниматься они стояли на вершине оставленные вдвоем после всего что уже закончилось отдал пакет пошли рядом забрал и покатил коляску главным путем проглажным снегокатами исполосованным санками и разрезанным колясочными колесами этот парк он весь исходил память в руках и ногах где выступает труба, где каждую зиму протаивает лед на мокрой, упрямо зеленеющей земле. Сколько денег на адвокатов! Отнял столько нервов!» Горьким голосом. С гордостью добавила. «Купил опеку. Да ладно! А то я тебя не знаю. Ты вообще нервно больной человек. И все хорошее, Верни, это от меня». «А все плохое от тебя!» — она почувствовала ошибку. «Верни, ничего не может быть от него!» «Зачем ты все это делал?» Он поднял руку с забулькавшим телефоном. Новое сообщение. Принято сообщение без текста, со странного короткого номера. Вообще пустое сообщение. «Я потом тебе скажу. Когда?» «Когда нам будет по 75 лет и будем гулять вот тут, с палочками между березок. Мы не доживем». И сей гелтодернула себя, и не будем гулять. Подумай, пожалуйста, в какие дни мне лучше встречаться с Эрной? Она в школе? Во сколько она сегодня заканчивает? В два тридцать? О, она давно уже так не заканчивает. По графику подумаю и напишу тебе. Давай не будем спешить. Она привыкла, что ее забирает Федя. Он подружился с родителями ее подруг. Вот если он не сможет... Тогда будешь забирать ты? Нет, это если я не смогу. Будет забирать он. У нас есть решение суда. Сегодня Эрну заберу я. Сразу привезу домой. Это пятнадцать минут. Колющая вода начинала моросить в щеки, как только они останавливались. Сигел показательно вздохнула. Как он не понимает? Это никому не надо. Эрне это не надо. Она боится, стыдиться безумного отца. Глупая прихоть. Но почему это надо начинать именно сегодня? Мы же договорились. Уступать. Решить вопрос по-хорошему. Давай я сегодня за ней съезжу. Когда заканчивается урок? Скоро, через пятнадцать минут. Получается, пора ехать. Они еще гуляют после школы. Сцепятся и ходят кругами, и ходят. А мальчики следом. Сидят на лавочке на крыльце. Ты должен понимать, мой муж очень много делает для Эрны и в плане воспитания, и в материальном плане. Это очень хорошо, — подхватил Эбергард. Ветка мягко погладила его волосы. Опять достал телефон. Пусть в этом сообщении что-то будет. Но с того же номера. И без ничего. Поеду, чтобы Эрна не ждала. Ты можешь хоть сейчас забыть про свои дела? А ты выбрал себе... Мне такое про нее рассказывают. Подсыпала тебе порошки в чай, чтобы ты в нее влюбился. Все видят, какая она, один ты не видишь. Дай бог настанет время, когда ты поймешь, ради какого ничтожества, да. Он поскорее катил коляску и смотрел вокруг на коричневые серые дома обыкновенного дня, все смотревшие мимо, и улыбался ветру наслаждением, и дышал, дышал. Все двигалось вокруг, вокруг парка катили машины, легкий, настоящий, ветер налетал и слабо шумел, как отголосок незатихающих автомобильных бурь, протыкаемых резкими сигналами. Они дошли до пруда, как делали всегда, и ловко, и заученно, одновременно развернувшись назад, к перекрестку тропинок, где удобнее разойтись. Он заспешил. Но скрывал, чтобы не передумала Сигилд. «Ну все, я поехал. Пока. А ты расскажи мне что-нибудь про Эрну. Только без того, что я подлец. Хоть немного про она и я. Как прошло это огромное время? Эрна. Эрна очень хорошая, ласковая, чувствительная. В классе одна из звезд. Много читает, любит. Может быть, это мое упущение, подростковые такие журнальчики. А там столько ерунды. Не хочет взрослеть». Не хочет замуж. Никаких проблем взрослых людей не хочет. Может, поплакать из-за этого. По тебе она, конечно. Почему твоя машина уезжает? Она вернется? Так ты не успеешь за Эрной, заинтересовалась. Или у тебя есть какая-то новая машина? Эбергард оглянулся. Павел Валентинович уже заворачивал за угол паломнического центра и на Руднево сразу перестроился в крайний ряд чтобы уйти в сторону области. Все. Да все в порядке. Я успею встречу Побежал. И Эрна очень любит моего мужа. Они очень сблизились, можно сказать, сроднились. Может быть, Федя сейчас даже поближе к ней, чем я, но это известно, девочки в этом возрасте тянутся. И потише, но старательно она досказала к отцу. Он открыл, погасил и стер еще пустое сообщение и выбирал куда, представляя, вот я иду, что я делаю потом, ловлю машину, как пойти к троллейбусным остановкам за прудом, к парковке у бильярдного клуба или к светофору на перекрестке Руднева и Первой магистральной, отсюда больше некуда. Никто не видел его, там, там, и вот там шли люди, птицы неслись черными тряпками, мир только кажется бесконечным, на самом деле все сводится к двум-трем направлениям, освоенным людьми. Ну, все, а то опоздаю. Спасибо тебе. И он взглянул на юное прекрасное лицо девятнадцатилетней девчонки, схваченной когда-то им за руку, не вытерпевшей и все-таки проступившей сквозь черты усталой избитой женщины. Взглянул, Своим тоже ставшим другим лицом, веселым, изначальным лицом первых ходов, первых ночей, ежедневного счастья, словно не прокручивая ничего назад, его просто вернули на мгновение в начало, чтобы он запомнил, как и какими они встретились и взялись за руки, переполняясь разными, не сложившимися частями слов, а больше уже было некому. Не оставалось. Сигилд. Одну минуту. «Я все пока не считала, но раз ты выразил желание как-то увеличить то, что ты даешь, у меня дополнительно получилось отдать тебе расчет. Там с контактными телефонами ты можешь проверить 10 200 за все, абсолютно все. Внешкольные занятия, это за месяц. Ты можешь сейчас отдать? Нет, я завтра передам. Может быть, хотя бы часть? Подожди». — И еще. Я бы хотела, чтобы ты оплачивал корм собаке. Сможешь? Я могу рассчитывать. — Да, завтра. — Я дома до одиннадцати, потом в парке. Я все отдам. Я поехал к Эрне. — Ну, счастливо тебе. Он выдохнул, попытался вытолкать наружу снежную тяжелую массу, подтаивавшую и разбухающую в груди, нагнулся и поцеловал варежку, незнакомую, купленную после него на руке бывшей жены державшийся за коляску, сказав вдруг, как упустив из рта «Прости». И она уронила руку и дотронулась, пока он не видел, пока их никто не видел, наверняка смотря в сторону вслепую и чуть сжала его плечо, сказала другим голосом «Почему же ты не идешь?» И он, сжав за гривок собаки, пошел к Эрне сразу по всем возможным дорогам, стесняясь побежать сразу «Немного отойду, побегу» и деревья. Вот кто узнал его, вот кто видел его. Они стояли семьями, лиственницы, дубы, березы и каштаны, дожидаясь, когда он заметит их. Вот они его помнят. Веселого человека. Он бегал здесь с захохочущей дочкой и подсаживал ее медвежонком на толстую нижнюю ветку, бросал мячик собаке, прятки, салочки, корабли в весенних потоках, кленовые когти в замерзшей руке, и миг, когда они, запасаясь на будущее, навсегда замирали лицом к лицу, щекотно соприкасаясь с носами, ничего не говоря. Деревья, убедившись, что он заметил их, пошли без нога, коряво расставляя ветви, навстречу говоря «Как давно ты, не!» Не стыдясь уродства зимнего обнажения — опиленных и обломанных сучьев, трещин кривых стволов и каждое росло и выглядело по-своему словно было когда-то человеком, а вот теперь стоит деревом после жизни и то что нам кажется небом, на самом деле земля. во время войны в школе был госпиталь от старых времен Эбергард застал еще высокие четырехгранные столбы с потемневшими, а когда-то белыми шарами наверху напротив школьного крыльца. К столбам крепились, наверное, ограды и ворота. Возле них собирались по дождливым сентябрьским первые чернильные следы на пушистых розовых промокашках, вторникам и четвергам, дожидаясь автобусов на картошку. Вдруг вспомнил, автобусы называли скотовозы, столбы сломали, но он вспомнил их, Надо сказать, Эрне, здесь стояли столбы с остатками советской светло-коричневой краски и ничего не писали на них. Тогда, когда он ходил в первый или второй класс, не писали на стенах. И на этом же углу, на месте правого столба, если лицом крыльцу, потом последней школьной весной он посадил на субботнике каштан, ни на что не рассчитывая, в другом городе. Он же не коренной. Но теперь школа, где был госпиталь. Как-то оказалось здесь, каштан прижился, и вон поднялся каким. Эрну он сразу заметил, и она подросла, выросла. Она так выросла, словно ей семнадцать лет. Если на каблуках и встанет рядом, как бы не повыше его. А в кого ей быть маленькой? Мама высокая, папа высокий. Лишь бы не стеснялась и не сутулилась. Эрна стояла с девчонками... С высокими — такими же. Они одновременно и стояли, и как-то двигались, перебегали, прыгали, подталкивая друг друга, кричая и смеясь. Не получалось пока увидеть ее лица. Все время заслонял кто-то. А когда не заслоняли, какое-то сияние слепило Эбергарда. По глазам жгуче бил свет. Но он точно знал, за светом этим Эрна. Это она там. «Эрна», — звал он. «Эрна?» Уже не первый раз но не выходило так, чтобы она могла услышать. То получалось тихо слишком, шепотом каким-то, сипение, то усиленный голос его заглушали проходящие мимо разговоры. Не хотелось кричать, глупо. Эбергарду не хотелось смешать ей, торопить, никаких неудобств. Вдруг Эрни станет неловко перед подругами от его криков. Он может подождать. Теперь можно не спешить. Пусть Эрни понравится как он ее забирает, и она не будет против, если он приедет и завтра. Поэтому он просто ждал, подготовлено чуть согнув правую руку, чтобы сразу взмахнуть рукой, как только сияние продлится чуть дольше, как только у Эрны появится побольше возможности его заметить. Вот я! Но упустил вдруг. В одно просто мгновение произошло. Эрна увидела, замерла продралась сквозь окружавшие плечи и быстро-быстро побежала к нему, делаясь почему-то поменьше ростом, толком так и не видя лица, он все-таки знал, такое лицо у Эрны бывает, когда она собирается добежать, сказать, что случилось, обхватить и сразу заплакать, тут надо успеть до слез. Он присел, протянув к ней руки, улыбаясь, ничего-ничего. Его маленькая дочка бежала к нему, несла свое горе, Еще не коснувшись, Эбергард уже чувствовал, как руки его, как всегда, подхватывают и подбрасывают девочку, и над его головой, забыв все плохое, она с восторгом кричит «Папа!» и, возвращаясь мягкой тяжестью, ударяется ему в грудь. Конец книги Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ерисанова.